уйти самому вовремя успеть насладиться удовольствиями частной жизни в солидном возрасте, в котором пребывает Нурсултан Абишевич, их не так уж и много: хорошие книги, прогулки по парку, игры с малолетними детьми. Но уйти нужно не одному. Все персонажи Паноптикума, все эти чубчики и рябые, гнусы и дяди Володи, описанные в этой книге, все они должны освободить арену. Нурсултан Абишевич обязан забрать их с собой. И тогда мы скажем ему спасибо. Спасибо за всё хорошее, что он сделал для нашей страны в начале 90-х, за надежды первых лет независимости. Я думаю, добровольным уходом с политической сцены Нурсултан Абишевич заслужил себе гарантии неприкосновенности и даже один самолёт из своей обширной коллекции. Без крыши над головой он уж точно не останется, даже съехав с президентской резиденции. Но если пожизненный президент откажется подать в отставку, граждане нашей страны должны уволить нанятого им чиновника. как не справившегося со своими обязанностями, чиновника, который был нанят ими защищать их интересы, а вместо этого не устоял перед соблазном набить карманы общественным добром. Если он не уйдет добровольно... Я, Рахат Алиев, рядовой гражданин Казахстана, требую начать процедуру импичмента, против пожизненного президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На основе публикаций данной книги прошу вас возбудить против него уголовное дело с учётом документальных фактов коррупции со стороны гражданина Назарбаева, руководителя страны и его подручных, высших должностных лиц. а также захвата власти организованным преступным сообществом мафией посредством массовых фабрикаций и подлогов в бюллетенях во время избирательных процедур. Глава 47. Вместо постскриптума. Крёстный отец заплатил щедрый гонорар за эту книгу. Она ещё не увидела свет, а Нурсултан Назарбаев назначил премию в 10 миллионов долларов за убийство её автора. Один из исполнителей этого заказа уже сидит в венской тюрьме. От него бывшего агента Штази спецслужба ГДР, австрийская полиция и узнала подробности президентского плана по моему устранению. Крёстный тесть ещё наслаждается безраздельной властью и могуществом, которые повергают в страх огромную страну, но его политические дни уже сочтены, потому что народ уже увидел истинное лицо этого человека. Ему так хотелось остаться в истории казахским ататюрком. отцом нации, о котором с благодарностью вспоминали бы новые и новые поколения потомков. И у него был такой шанс, но перевесила любовь к деньгам, жажда личной наживы и страх потерять своё президентское кресло. Он мог опираться на волю своего народа, но сделал ставку на машину подавления и репрессий. подделав первые бюллетени для голосования и отдав первый приказ на ликвидацию политического противника, он уже не мог вернуться назад. И уже не важно, сколько дней правления осталось у него впереди. Важно то, что он войдёт в историю как диктатор, который предал свой народ. Когда эта книга сдавалась в печать, В тюрьмах и следственных изоляторах КНБ Казахстана продолжали томиться ни в чём не повинные люди. Единственная их вина состоит в том, что они либо работали, либо были знакомы и дружили с автором этой книги. Вот их имена. Мажренов Жамарт, генерал КНБ, убит 8 июля 2008 года. в следственном изоляторе КНБ города Астана. Сергей Кузьменко – генерал, кандидат юридических наук, бывший руководитель финансовой полиции. Именно он отвечал за борьбу с коррупцией в Казахстане и был наиболее информированным о коррупции членов правительства во главе с Назарбаевым. Осужден на 10 лет». Марат Мусатаев, мой родственник, работал у отца в загородном доме. Находился 8 месяцев под арестом в следственном изоляторе КГБ, подвергался постоянным пыткам в камере, вскрывал два раза вены. В настоящее время в связи с болезнью психическими расстройствами находится под домашним арестом. Вячеслав Денисенко, дипломат, советник-посланник Он работал моим заместителем в посольстве Казахстана в Австрии. Именно он отвечал повседневно за продвижение нашей заявки на председательство в ОБСЕ. Он добился для своей страны, что она будет возглавлять одну из важных международных организаций в 2010 году. Страна отплатила ему тюремным сроком в 8 лет. Любовь Балбамгамбетова, мой бывший адвокат по гражданским делам. Серик Буркитбаев, бывший президент государственной нефтегазовой компании Казмунайгаз, бывший помощник президента. Серик Нугманов, бывший заместитель министра юстиции. Мырзахан Салыкбаев, дипломат, бывший консул Казахстана в Австрии и в Хорватии. Местонахождение до сих пор неизвестно. Мурат Жусипов, бывший директор телерадио, распространяющий компании КАЗ Телерадио, находится в следственном изоляторе КНБ с сентября 2007 года. Максут Беркалиев, пенсионер КНБ, осужден сроком на 8 лет. Курман Акимкулов. бывший сотрудник КНБ 15 лет. Булат Кангожин, пенсионер КНБ 8 лет. Владимир Багушевич, генерал КНБ 8 лет. Олег Бегбатыров, бывший сотрудник КНБ 12 лет. Растислав Одиноков, бывший технический директор телекоммуникационной компании Котелка 8 лет Сергей Тарубаров пенсионер КНБ 8 лет